29. Оил тем временем не сидел без дела. Была ночь и лил теплый дождь. Передвигался он на своих двоих, одетый в камуфляжный маскировочный костюм, в очках ночного видения и с GPS-трекером на предплечье. Под маск-халатом скрывался бронежилет третьего класса защиты, способный остановить пистолетную пулю и большинство винтовочных, не говоря уже о холодном оружии. Конечно, если только пуля не попадет в голову или в бедренную артерию, тогда ему точно конец. Заняв позицию на небольшом пригорке, Робби осматривал пространство перед собой через прибор ночного видения. Слева светились огоньки колонии братьев, справа радарной станции. Со всех сторон от этих двух объектов торчали нефтяные вышки, словно вражеская армия, обложившая противника. Возле нефтяных вышек наблюдалось безостановочное движение. Суетились люди, въезжали и выезжали грузовики. Робби постоянно видел вспыхи их фар на территории, принадлежащей братьям над всей этой бурной деятельностью высилась радарная антенна, сканируя ночное небо в поисках приближающихся ядерных ракет и прочего космического движения. Хамуса Деккера ему описали в трёх емких словах: умный, странноватый, упертый. После личной встречи с этим человеком он не углядел в нем чего-то особо странноватого, но ум Деккера явно не подлежал сомнению. И Роби надеялся, что упертая часть еще проявит себя, поскольку она этому человеку определенно понадобится. Напарница Деккера, Алекс Джеймисон, тоже пользовалась превосходной репутацией в бюро. Напарники очень важны, Роби хорошо знал это. Его собственная напарница во время выполнения этого задания была увы недоступна. Джессика Рилл на данный момент находилась в совершенно другой и куда более опасной части земного шара. Хотя и в этой части Северной Дакоты, похоже, явно имелась своя доля насилия. Поднявшись со своего наблюдательного поста, Уилл двинулся вперед, проворно переставляя свои длинные ноги. Вскоре Скворист мы перед ним проступил наружный периметр радарной станции. Коллеги Робби пытались справиться с задачей благопристойным способом и получили фигу с маслом за свою учтивость. А теперь сюда направили Робби, чтобы он проделал это без всякой учтивости. Он прихватил с собой кое-какие инструменты на случай, если нарвется на какое-то противодействие, но получил инструкции применять их крайне разборчиво. Приказано было также не убивать этой ночью никого, кто окажется у него на пути. Естественно, представителей противоположной стороны ничто не останавливало от того, чтобы поступить так с ним самим, поскольку они видели бы в нем только нарушителя. Нарушителя ищущего правду, но тем не менее все таки нарушителя. На его мобильный телефон была загружена карта объекта, и он остановился, чтобы быстро пробежаться взглядом по всей длине ограды периметра. Это было достаточно сложное сооружение, а люди, которые охраняли его, хорошо знали свое дело. И все же, ему уже доложили о крошечном слепом пятне в охране объекта. У него ушло десять секунд, чтобы одолеть первую ограду периметра. Перчатки с мелкой металлической сеткой на ладонях позволили ему легко перемахнуть через спирали из колючей проволоки наверху ограды. Спрыгнув с другой стороны, Робби внимательно осмотрел местность перед собой. К счастью, он знал, что нажимные пластины с датчиками расположены с двухфутовыми интервалами, а ряды их тянутся вглубь территории под углом в 45 градусов, начинаясь у столбов ограды. В лучшем случае, если он на них случайно наступит, зазвучит сигнал тревоги. В худшем Робби разорвёт на куски. Осторожно прибавив шагу, он успешно достиг внутренней ограды периметра. Здесь поверх утянулся уже двойной ряд колючей проволоки, и на преодоление ее ушло чуть больше времени, чем ему хотелось бы в идеале. Бесшумно спрыгнув на землю, Он застыл на корточках, присматриваясь и прислушиваясь. Успешное проникновение на объект представляло собой три четверти успеха большинства из его заданий. Эта часть позволяла ему выжить. Так что он всегда уделял ей повышенное внимание, отдавал ей заслуженно должное. Ему хотелось уйти отсюда своими ногами, а не быть вынесенным в черном пластиковом мешке. Теперь Простая часть кончилась. То, что ему было неизвестно, так это используют ли тут сторожевых собак. От собак практически невозможно скрыться, по крайней мере, скрываться достаточно долго. Но на случай, если собаки все таки есть, он кое-что припас, чтобы преодолеть и это препятствие. Все пешеходные дорожки были оборудованы камерами наблюдения, но он знал и точное местоположение каждой из них, держась вне поля их зрения. Наконец, робю увидел впереди первого караульного, одетого во все черное, в бронежилете с автоматом с удлиненным магазином на 30 патронов и портативной рацией, укрепленной на липучке на груди. На башне крутился мощный прожектор, обводя своим лучом землю по сторонам. Понаблюдав за его размеренным вращением, Робби двинулся вперед, стараясь не попасть под яркий луч. Футов через пятнадцать он остановился, дожидаясь, пока идущий обходом караульный не свернет за угол одного из зданий. Когда тот скрылся из виду, Робби крадучись двинулся дальше, обшаривая взглядом пространство перед собой. И время от времени оборачиваясь, чтобы проверить тылы. Появились еще двое караульных, к которым присоединился еще один человек Невооруженная охранника и какая-то женщина в гражданской одежде. Все трое покуривали и о чем то болтали. Роби прислушался, но так и не смог ничего разобрать. Женщина наконец ушла, а караульные двинулись дальше: один направо, другой налево. Робби тоже двинулся вдоль края тени, время от времени поглядывая на GPS-трекер и карту объекта на своем телефоне. Здание, которое ему требовалось, располагалось справа. Добравшись до двери, он все таки решил войти другим путем. Прокрался за угол и осмотрел окно. Обычная сопливая защелка, плапущенной жалюзи. Уилл рискнул быстро осветить его фонариком на предмет датчиков охранной системы. Ничего. И тут он услышал чьи-то приближающиеся шаги. Ножом поддел защелку, поднял раму, скользнул внутрь, и закрыл ее обратно буквально за пару секунд до того, как мимо прошла темная фигура. И стоило ему глянуть в окно в сторону пирамиды, как он вдруг увидел нечто совершенно выбивающееся из общей картины. Из боковой двери сооружения появились трое охранников, толкая две больничные каталки, с лежащими на них двумя мужчинами. Они поспешно двинулись к автомобилям скорой помощи, припаркованном по соседству, быстро погрузили в одну из них обе каталки. Двое охранников забрались следом. Водитель, видимо, уже сидел за рулем, поскольку машина моментально завелась, сдала задним входом и, вырулив на асфальтовую дорожку, унеслась прочь. Скоро ее задние габаритные огни растаяли вдали. Роби, который успел заснять все это своим мобильным телефоном, опустил жалюзи, отвернулся от окна и оглядел небольшой кабинет, в котором оказался. Здесь стоял письменный стол с двумя большими флагами США и военно-воздушных сил, свисающими со стоек позади него. Вдоль одной из стен выстроились серые металлические канцелярские шкафы. Это и была его цель. В нынешнем цифровом мире военные до сих пор полагаются на старые добрые бумажные документы. Один за другим он стал выдвигать ящики, пока не нашел нужный с личными делами, личного состава. Как можно быстрее Робби перебрал их, зажав в зубах крошечный фонарик и направив его лучик в ящик, стараясь не светить по сторонам. Через двадцать минут его пальцы сомкнулись на требуемой папке, после того как он убедился, что все остальные не отвечают требуемым условиям. Засняв все до последней страницы камеры мобильника, он убрал папку обратно, задвинул ящик и повернулся, чтобы уходить. Прямо в этот момент кто-то подошел к двери, и Робби услышал, как в замок вставили ключ.